Глава семнадцатая. Лиля. Утро выдалось недобрым. На рассвете меня терроризировал неизвестный номер. Настойчиво, упорно, звонил снова и снова, пока я не отключила телефон. Но уснуть уже не смогла. Сейчас стою перед овальным настенным зеркалом, уперевшись ладонями в его края. Отражение меня не радует. Измученная, припухшая, с поблекшими глазами и болезненно-желтоватой кожей. Странно, всегда разовощекой была. Наверное, недостаток сна, стресса и перенапряжения дали о себе знать. Что же, зато все слезы выплаканы, и проект готов. Да, я все-таки завершила перевод. А как иначе, если срок истекает? Мое навязчивое чувство ответственности меня погубит. С другой стороны, именно оно отвлекло меня немного от страданий этой ночью. Надо бы привести себя в порядок, ведь скоро к Софии ехать. Малышка, будто сканер, сразу настроение мое почувствует. Не хочу ее расстраивать. Отталкиваюсь от зеркала и окидываю взглядом комнату, ищу свои вещи и сумку. Черт. Топаю ногой и слышу стук, будто эхо. Встряхиваю головой, пытаясь прогнать галлюцинацию, но нехотя плетусь к двери, в которую все громче барабанит кто-то. Подсознательно подозреваю, что не отец. Он никогда не бывает столь навязчивым. «Мы уважаем отдых друг друга. Значит...» «Доброе утро!» Приоткрыв дверь, недовольно говорю стоящей на пороге мачехи. Она пару секунд изучает меня, уставшую и бледную, словно оценивает. И брови сводит непонимающе. «Ты вещи разбросала в туалете!» Резко говорит, сжимает губы и протягивает мне сумку. «Беру молча, собираюсь закрыть дверь. Ни на ссоры, ни на лицемерие у меня сил нет!» а третьего в наших родственных отношениях не дано. Но мачеха упирается рукой в полотно, упрямо переступает порог и оказывается на моей территории. И еще это. Выплевывает ядовито и раскрывает ладонь. Воинственно складываю руки на груди, прищуриваюсь и все таки опускаю взгляд. Задерживаю дыхание, когда вижу у Ларисы мой тест на беременность, утерянный в туалете. Зря не вернулась, чтобы убрать его». Обо всем забыла после стычки с Мейером. Из равновесия он меня вывел, добил окончательно. И теперь мой кошмар продолжается, да еще и набирает обороты. «Времени зря у Мейера не теряешь?» Раздражается мачеха. А я невольно еще раз смотрю на тест, чтобы убедиться. К сожалению, полоска по-прежнему одна. Даже призрака второй нет. Впрочем, представляю, как бы отреагировала Лариса, если бы их было две. Мачеха и так на огнедышащего дракона сейчас похожа. «Делаешь вид, что за мелкой присматриваешь, а сама постель ему греешь?» — шипит грубо. «Так еще и залететь пытаешься? Привязать Артура крепче?» «Умно. Не ожидала от тебя». «Знаете что, мама?» — тихо фыркую в ответ. «Да не пошли бы вы, даже если я и захочу согреть чью-то постель». то вы будете последним человеком, кого я поставлю в известность. Следите за своей дочерью, а ко мне не лезьте». «Ах ты дрянь!» — вскрикивает Лариса, срываясь. «Ты Алиночке моей мешаешь. Специально?» «Покиньте мою комнату!» — отвечаю холодом на ее вспыльчивость. Взмахиваю рукой в сторону выхода, но мачеха непреклонна. «Послушай ты!» — грозит мне пальцем, а я лишь устало потираю виски. «Лора!» — раздается грозный голос отца из коридора, и мы обе поворачиваемся на звук. «Как много услышал папа, если он подумает, что я с его другом, если узнает, уверенно не одобрит, а я в глаза ему смотреть не смогу, от стыда сгорю. Хорошая девочка Лиля оказалась не так хороша». «Я запрещаю тебе повышать голос на мою дочь», — продолжает строго. «Ты слышала хоть раз, чтобы я позволял себе подобное по отношению к Алине?» «Но...» — хочет возразить мачеха, а я замираю. «Если она расскажет сейчас о своих выводах относительно меня и Мейра, то папа радикально изменит свое мнение». Однако Лариса размышляет буквально пару мгновений, сминает в руке тест, словно прячет его, и очень медленно кивает. Будто через себя переступила только что. «Сдалась?» Илья задумала еще более страшную месть для меня?» «Я люблю и уважаю их обеих», — поучительно чеканит отец. «Несмотря ни на что. И от тебя требую того же». «Конечно», — кивает Лариса. «Извини», — выцеживает из себя, обращаясь ко мне. Стиснув зубы, шумно выдыхает через нос, будто пламя извергнуть пытается. Разворачивается, как в замедленной съемке и уходит. «Лилёнок, к тебе там гость», — сообщает мне папа гораздо мягче. «Только переоденься», — улыбается, взглянув на мою пижаму. все таки целый зам мэра пожаловал», — с едва уловимой издевкой. Мой ошеломлённый вздох заглушается нервным кашлем мачехи, которая не успела уйти достаточно далеко. Уделяю много внимания своей внешности и одежде. Во-первых, я и правда слишком болезненно выгляжу сегодня. А во-вторых... После пренебрежительного взгляда мачехи, в котором так и читалось, и чем эта бледная моль мужиков берет, хочется доказать ей обратное. В конце концов, в компании Врагова в столице я всегда выглядела достойно, соответственно и чувствовала себя уверенно. А дома меня будто что-то в скорлупу загоняет. Или кто-то. Сплошное давление со всех сторон. Нет уж, с меня хватит. Наношу последние штрихи тушью. Оттеняю губы матовой помадой свежего персикового цвета. Подумав, добавляю румян в области скол, чтобы скрыть желтизну. Хмурюсь на секунду, что со мной не так. Но тут же отмахиваюсь от неприятных мыслей. Чуть приподнимаю уголки губ. Огонька в глазах, конечно, не хватает, но это не подвластно ни косметике, ни мне самой. Спохватившись, хватаю с тумбочки папку с исправленным проектом и аккуратно укладываю ее в сумку. Входит впритык. Кивнув одобрительно сама себе, направляюсь в гостиную. Первым делом замечаю, как порхает вокруг Волкова мачеха. Уверена, она и Алину вызвала поприветствовать почетного гостя. Но сестренка спит до обеда. Олегу повышенное внимание к его персоне льстит и явно нравится, в отличие от Мейера. Впрочем, разве можно равняться на Железного Цербера? Тот вечно всем недоволен. Приближаюсь к Волкову. и он мгновенно переключается на меня. Безусловно, мачеха при этом сереет от злости. «Доброе утро, Олег Игоревич!» Приветствую мягко и подаю ему руку, которую он тут же аккуратно сжимает. «Ваш визит стал для всех неожиданностью, честно говоря». «Я люблю удивлять». Тянет довольно. «Но не в этот раз», — заявляет вдруг. «Я звонил вам, Лилия, утром», — сообщает под аккомпанемент удивленных вздохов мачехи. Я спала, пожимаю плечами. Теперь присоединяется и кашель, неодобрительный такой, возмущённый моей дерзостью. Лариса меня с дочерью перепутала. Я не Алина, чтобы она воспитывала меня. Олег Игоревич. Спасает ситуацию папа. Может, кофейку? В другой раз. На работу тороплюсь. Заявляет так, будто это мы его позвали, а не он сам ворвался с позаранку. Я приехал с Лильей поговорить. По работе. Добавляет, споткнувшись о мой напряженный взгляд. «Признаться, я тоже спешу». Демонстративно поглядываю на часы. «К миру?» — догадывается он. И я всерьез начинаю беспокоиться о здоровье мачехи. Она ведь желчью вот-вот захлебнется. Я подвезу. «Нет, я вызвала такси и...» «На самом деле не я, Артур, как обычно. Но сообщать об этом не стоит. Тем более ей и договорить не успеваю». Я отпустил такси, что стояло у ваших ворот. Волков отрезает мне пути отступления. Если вам срочно нужно куда-то, я подвезу. Я виноват, мне исправлять ошибку. Открываю рот, чтобы аккуратно отказать, но тут же смыкаю губы. Скольжу взглядом по доброжелательному мужчине, всматриваюсь в его лицо. Неожесточенная и грубое, как у Мейера, 24 часа в сутки. Наоборот, Олег располагает к себе. Почему, собственно, нет? Я опаздываю, а Волков вызвался помочь. Чего я опасаюсь? Реакции Цербера? Вчера он четко дал мне понять, какое место я занимаю в его жизни. Ровным счетом никакое. Я лишь няня его дочери. И по совместительству переводчик. На этом все. Я свободная женщина, без привязанностей и без детей. И вольна поступать, как мне удобно. а в данный момент мне удобно принять приглашение Волкова. Спустя минут пять мы уже мчимся в его джипе по неровной дороге, пересчитывая все кочки. Управляет автомобилем Олег отвратительно. Лучше бы водителя посадил за руль, как в прошлый раз, когда подвозил меня из администрации домой. «Не передумали по поводу работы?» спрашивает как раз в тот момент, когда я в очередной раз подскакиваю в кресле. Пристёгиваюсь, чтобы не превратиться в отбивную. «Нет, Олег Игоревич, извините, но я останусь с Артуром». Осознав, как двусмысленно это прозвучало, добавляю. «Работать. Кажется, еще хуже сделала, потому что зам мэра смотрит на меня сейчас пристально, испытывающе». «Лиля, можно просто Олег». Удивляет вдруг сменившимся тоном, бархатным и мягким. «И на ты. Тем более, если ты не собираешься работать в администрации. Субординация нам ни к чему». я теряюсь и отворачиваюсь к окну». «Ты уже внесла правки в проект Мейера?» Резко переводит тему. «Да, сегодня сдам ему финальный вариант». Отвечаю, но не вдаюсь в детали. Пусть с Артуром обсуждают. Проект строительства дома отдыха для детей? Уточняет, а я киваю. «А второй Мейер уже тебе передал? Он говорит, что собирается радикально изменить его. И я подумал, может, ты в курсе?» «Нет», — отрицательно качаю головой. «Если вы хотите выведать какую-то информацию через меня, то зря стараетесь. Решаю говорить прямо. Все, что касается проектов Мейера, обсуждайте исключительно с ним. Я занимаюсь только переводами». «Ну что ты, Лиля?» Упорно тыкает мне. Таким образом пытаясь пойти на сближение, однако я пока что не готова. «Зачем мне что-то выведывать? И уж тем более я бы не использовал тебя». Это грязная конкуренция. А я, по сути, Мейру и не конкурент вовсе. Скорее, помощник. И твое недоверие меня огорчает. Тогда к чему все эти разговоры о проектах? Бросаю на Волкова внимательный взгляд. Олег тушуется, умолкает ненадолго, но, вздохнув, все же выдаёт. «Хорошо, подловила. Придётся признаться». Поворачивает голову ко мне. «Ты мне нравишься, Лиля». А о проектах спросил, чтобы беседу завязать. Нужен повод был, чтобы тебя разговорить. Слишком настороженно ты относишься ко мне, будто я опасен для тебя. Я не боюсь вас, если вы об этом. Перебиваю его. Просто мы так мало знакомы. Не в моем характере сразу переходить на «ты» и общаться по-небратски. Я не кокетничаю, а говорю правду. Но в тот же момент не вовремя вспоминаю, как быстро мы сблизились с незнакомцем Мейером. Не только в беседе, но и закашливаюсь смущенно. Видимо, в ту ночь система дала сбой, но больше подобного не повторится. Это похвально, а главное исправимо. У нас будет время познакомиться. Улыбается Олег и бьет по тормозам. Мне не нравится, как меня встряхивает в кресле при этом. Можно было и осторожнее припарковаться. Сжимаю губы, чтобы не предъявить ничего горе водителю, и выхожу из машины. Волков наверняка хотел поухаживать за мной, подать руку, но я оказалась проворнее. «Спасибо, что подвезли». Выдыхаю я, оглянувшись, и спешу к дому Мейера. Толкаю створку кованых ворот, и она открывается с предательски громким скрипом. «Лилия, все в порядке?» Доносится до моих ушей раньше, чем я вижу самого Артура. «Я собирался вам звонить. Почему вы отменили такси?» Он спускается с крыльца. Быстро шагает мне навстречу, говоря на ходу, но осекается, когда кидает взгляд за мою спину и замечает, наконец, Волкова. Тот будто специально не спешит уезжать, стоит, оперевшись спиной о машину, и кивком головы приветствует Мейера. «Ясно», — хрипло выдыхает Цербер. Недовольно кивает Олегу в ответ. дожидаясь, когда он обратит внимание на меня и посмотрит, как всегда, с укором и напряжением. «Будто мы женаты лет так, цать!» а я изменяю ему налево и направо. И это при том, что Артур сам очертил границы нашего общения. Между нами чисто рабочие отношения. Что же, без проблем. «Доброе утро, господин Миер. Невозмутимо выпаливаю я и достаю из сумки папку. Вот ваш проект, господин Мейер». Небрежно впечатываю бумаги в его грудь, и он едва успевает перехватить их. «Хорошего дня, господин Мейер». Достреливаю и без того мрачного цербера. Резкий разворот, и я взлетаю вверх по ступенькам. Расслабляюсь только, когда навстречу мне выбегает сияющая Софи, и стоит мне наклониться, повисает на моей шее.